Приглашение. Только не гони. Полиция очень любит ставить ловушки в пятницу вечером. Не волнуйся, ключик, достань мне жвачку из брусочка. Один дринк погодно не делает, и кроме того уж наступила суббота. И уверяю тебя, план по пятничным штрафам давно уже перевыполнен. Ты им это объясни, когда нас остановит. Меня сценарий с полицией сейчас не интересует. Ты лучше скажи. — Что случилось? — Ничего. — Я видел слезки у тебя на глазах, там, в баре. — Это музыка? — Моцарт, — ты же сам говорил, — я существо эмоциональное. — В тот момент ты о другом думала, не хочешь поделиться? — Жуль, чем здесь делиться? Ты же знаешь, мне скоро тридцать шесть, и чем женщина становится старше, тем труднее и опаснее принимать такое решение, и мне страшно. Я словно плыву к далекому берегу. И вначале казалось, что легко доплыву, но берег еще далеко, а плыть становится все тяжелее. Понимаешь, о чем я говорю? Лючик? мы живем вместе всего полтора года. Я думаю, я надеюсь, ты моя женщина, но я сам не очень-то надежный спутник, то есть я хочу сказать... что у меня в мозжичке то и дело включается такая тормозилка, и кто-то произносит «А вдруг?» Понимаешь, я сам с собой никак не разберусь. Давай еще немножко подождем. А почему у тебя не было детей со Светой? Вы же прожили вместе семь лет. Как-то не получилось. Она делала карьеру. Я тоже бултыхался в незнакомых водах, медленно приобретал клиентуру. Будущее казалось весьма туманным, Потом не забудь, что у Светки был мальчик от первого брака. Он, правда, жил с отцом, но раз в неделю мы его забирали, и он проводил день с нами. Трудный был мальчик. Каждый раз после того, как я сдавал его настоящему папочке, долго приходил в себя. И думаю, что повесить себе на шею еще одно такое сокровище. Я не был готов к отцовству, Ключик. Я все понимаю, но хочешь, я тебе кое-что скажу? меня с тобой великолепная обратная связь. Это редкость. Мне кажется, мы хорошо дополняем друг друга. Мне с тобой интересно, ты меня, можно сказать, озвучила. У меня в голове стали появляться красивые мелодии, чего раньше не бывало, и даже сейчас я слышу арию великого соблазнителя. Она меня так растормошила, что если ты положишь руку на мой возбудившийся инструмент, ты это почувствуешь. — Да чего ж вы и хитрый, мистер Довидянко! Или как там тебя, американец, назвал? Двор Женка? Чёрт у американца! Скажи лучше, что будем делать завтра, послезавтра? Хочешь с кем-то встретиться, сходить в киношку, поехать к океану? Любой ваш каприз, мадам, будет исполнен. У меня есть одна идея. Не знаю, как ты к ней отнесёшься. Ирена была вчера на приеме у Варшавского. Она мне уши прожужжала о том, какой он потрясающий целитель. Целитель? — Я думал, она просто съест, она ведь очень аппетитная. Нет. Он ее лечил, причем поразил тем, что рассказал про все ее болячки. Его руки чувствуют точки в теле, где застаивается кровь, и возникают воспаления и боли. У него сильная энергетика, он умеет снимать порчу, применяет разные техники массажа, и, знаешь, послушать такого человека было бы интересно. Короче, ты хочешь позвать его в гости? Я хочу пригласить его к нам на обед в это воскресенье. Мне Волик немножко о нем рассказал. Понимаешь, Варшавский работает почти без выходных, а по воскресеньям делает специальные упражнения для восстановления утраченной энергии. При этом в американский ресторан не ходит, сам себе готовит еду. Я хочу позвать его. Часов на пять вечера. Что ты думаешь? — Если ради этого ты приготовишь баранью ногу на нашпигованную чесночком, как ты умеешь. — Приготовить-то я могу. Надо поставить тебя в неловкое положение. Варшавский вегетарианец. Лев вегетарианец? Это даже не смешно, зато не так опасно при личной встрече. Гость. Она налила в бокал немного белого вина. Вышел на балкон, где стоял старый шезлонг с провисшим резентовым тентом. и легла, подставляя лицо солнечному свету, проникающему через мягкие иглы, серебристой пихты, которая росла рядом с домом. Это было ее любимое время дня. Затихающий карнавал света, бьющего сквозь листву. Появление в воздухе чуть горьковатого, полного неясных предчувствий запаха хвои и острого, мятного запаха розмарина, куска труборосой скатки, что стояло возле ее изголовья. Она часто использовала розмарин в качестве приправы, добавляя его в спагетти или приготовленный на гриле кусок мяса. Но в этот раз розмарину не нашлось применения. К воскресному обеду она приготовила чисто вегетарианский набор. Салат из листьев аругулы, тонко нарезанные ломтики помидора, на которые положила белоснежные кружочки моцареллы, еще она приготовила рагу из овощей, и специально для московского гостя сварила гречневую кашу. Волик по секрету сообщил, что дядюшка — большой ее любитель. В русском деликатесном она подкупила винегрет, хумус — салат из морских водорослей. Виола пригубила вино и, откинувшись злон, горизонтально легла и стала смотреть на листья сквозь полуопущенные ясницы, прислушиваясь к легкому шелесту в игольчатых созвездиях пикты и незаметно сама превращаясь в невесомую мелодию ветра. Она открыла глаза, почувствовав на себе чужой взгляд. Лев Варшавский, плотно сжав губы, внимательно рассматривал ее. Он был в белой накрахмаленной рубашке, светло-серой паре и в черных замшевых туфлях. В левой руке он держал коробку шоколадных конфет. — Где Юлиан? — спросила она, быстро приподнявшись шелонга. — Что-то забыл в машине, сейчас вернется. — Здравствуйте, Виолетта. — Здравствуйте, Леонард. — То есть ли он? — Извините, вы появились неожиданно, а я, видимо, вздремнула. — Устали? — Немного. — Готовила. Сервировала стол и одновременно разговаривала по телефону. Звонили с работы. — Я ведь программист, занимаюсь тестированием новых программ. Иногда какая-то программа дает сбои, и мне звонят, независимо от времени, днем или ночью. Одним словом, прилегла, чтобы сбросить напряжение, и уснула. — Как вы сейчас себя чувствуете? — Отдохнули? — Не знаю, очень болит голова, как будто спазма вот здесь. — Ну-ка, подойдите ко мне. Он сделал шаг назад, положил коробку конфет на диван, затем неуловимым движением фокусника быстро сжал ладони и тут же выпрямил их перед лицом Виолы. Руки у него были красивые, с длинными пальцами, очень выразительные, как у хорошего иллюзиониста. — Знаете, почему про усталость или иногда говорят, будто рукой сняло? потому что на руси умели снимать недуг руками в буквальном смысле слова. Руки являются своего рода оголенными проводами, но не каждому дано передавать энергию реципиенту. Мастера рейки хорошо владеют этой техникой. Но я использую несколько другую методу. Я являюсь не автоматическим проводником космической воли, а ее накопителем, как конденсатор. накапливающий электрический заряд. Я выдаю энергию импульсами, пучками, понимаете? Расслабьтесь. Он положил ладонь на ее затылок, нащупывая пальцами какие-то точки. Затем неожиданно большим пальцем правой руки сильно надавил на надгубный желобок. Вела вскрикнула. Знаю, знаю, это больно. Зато через несколько минут наступит облегчение. Один из главных постулатов целителя — боль снимать через боль. Русские Клен вышибать кленом. Я применил только что две техники. Традиционную акупрессуру и суджок от корейской мануальной медицины. А теперь можно улыбнуться, а то очень напряженный. Виола засмеялся. Входная дверь хлопнула, и в комнату вошел Юлиан. Он достал из бумажного кулька бутылку вина. Пришлось бегать на угол в ликерной, объявил он запыхавшись. Кто-то купил бутылку рецины. Вы никогда не пробовали греческие вина, Леонард? Я не особый знаток вин. Реццина, благодаря своему нестандартному привкусу, напоминающему попорченный грибком хлеб и подгоревшую резину, можно сказать, просто создана для вегетарианских блюд, исключительно хорошо идет под гречневую кашу. — Не обращайте внимания, он шутит, — сказала Виола, сделав большие глаза и незаметно подавая знак Юлиану. Вы приготовили гречневую кашу? — оживился Варшавский. — Да, мне сказали, что вы ее любите. — Спасибо, но, признаюсь, я разочаровался в местных продуктах. Американская гречиха безвкусна, как американский хлеб. А то, что экспортируется из России и Украины, тоже не высшего качества. Чего-то в ней не хватает. Не тот вкус, слабый заряд. — Заряд? — переспросил Елен. — Понимаете, — Варшавский сделал значительную паузу. — Гречка — это самая энергетическая каша. По крайней мере, я умею извлекать из нее максимальный потенциал. Конечно, не электрический, а протеиновый или, лучше сказать, углеводный. Обратите внимание на форму гречного зерна. Оно не похоже ни на одну из хорошо вам знакомых по школе объемных геометрических фигур. С одной стороны, немножко напоминает примитивную огранку драгоценного камня. С другой — челнок космического спускаемого аппарата. Если вы начнете внимательно рассматривать зерно, вы увидите, что оно имеет кроме базы три слегка выпклых вогнутых треугольника, немного похожих на так называемые сферические треугольники Эйлера. Многие задачи по определению траектории движения небесных объектов невозможно решить, не зная математической модели построения Эйлерова треугольника. Если перенести форму этого треугольника в нашу обычную эвклидовую геометрию, то на плоскость вы получите стандартный треугольник, но с радиально закругленными сторонами. Именно эта формула легла в основу так называемого двигателя Ванкеля и была успешно использована японцами при изготовлении автомобильного ротора новой конструкции. Но главной особенностью гречишного зерна является то, что эти эйлеровы треугольники разделены медианой на две равные части, слегка обращенные внутрь зерна. Такое геометрическое усложнение, видимо, имеет собой определенную цель. И кое какие догадки на этот счет у меня имеются. Но не хочу вас сильно путать. Я вижу растерянность на ваших лицах. Поэтому заканчиваю и скажу одно. У гречневого зерна заметна более высокая эволюция формы. И ведь это на свой родословную из космоса. Может быть, именно поэтому приготовление каши стало для меня настоящим ритуалом? Я готовлю ее в духовке на очень медленном огне около двух часов. Я над ней, можно сказать, колдую. Ох, как мне стыдно, — засмеялась Велос, снимая фартук и комкою в руках. Моя каша варилась по традиционному рецепту, причем чуть не подгорела, потому что мне позвонили с работы. И крупой брала не в русском магазине, а в американском. Но представьте себе, это китайская гречиха выращенная на органических удобрениях без использования минеральных. что проверить практически невозможно, — ухмыльнулся Ивлян. Китайские гречишные поля, боюсь, находятся вне недосягаемости американской службы агронадзора. — Да мы сейчас это установим. — Несите кашу, я ее протестирую, — внушительно произнес Варшавский. — Тогда давайте сядем за стол, — предложил Виола. — Так настрое я накрыл на кухне, по-домашнему, — вы не возражаете? Эссенция. Варшавский сосредоточился над блюдом и сделал ладонью несколько иллюзионных пасов, будто хотел извлечь из гречих ее неуловимую эссенцию. Затем он столовой ложкой набрал немного каши и попробовал ее, медленно пережевывая и жмулись, как кот. Велась с некоторым напряжением, ожидала его оценки. Юлиан откуприл бутылку вина и, посмеиваясь, сказал, «Если каша не удалась, мы перебьем ее вкус рециной». «Весьма недурно», — провозгласил наконец Варшавский. «Китайцы здесь преуспели, а то, что немножко подгорело, так это даже пошло и на пользу. Костерком запахло, молодостью». «Давно вы стали вегетарианцем?» — спросил Виола. «Да, еще в мою студенческую бытность». Я мало отличался от своих сверстников. Ел все подряд, любил выпить с друзьями, гульнуть. Ну, уж тогда я знал о своих способностях, экстрасенса хотя и применяла дар, как придется. Просто ради того, чтобы выиграть пари или блеснуть перед девушками. Но затем произошла одна история, которая заставила меня поменять всего себя. Я бы сказал, история, которая меня вывернула наизнанку. Молодые годы мы часто сталкиваемся с трудными проблемами, а иногда попадаем в критическую ситуацию, когда наша небрежность или ошибка... Он замолчал, собирая лоб в морщины, как будто забыл слова своей роли. На его лицо словно упала тень. Вдруг он посмотрел на потолок, коротко произнес «да» и слегка кивнул головой. Юлиан и Виола переглянулись. Отвечая на ваш вопрос о вегетарианстве, он опять задумался, пытаясь поймать утерянную нить, слегка отпрянул назад и продолжил. Собственно, я не буду морочить вам голову скучной преамбулой, а сразу приведу пример. Знаете поговорку? Щида, каша, пища наша — это не солдатская жалоба на скудное питание, к нас учили в школе, а рецепт дан нам свыше. как многое другое превращенное в поговорку. А теперь вспомните русскую сказку про Коща Одолеть ее можно было только одним путем — найти иглу жизни и сломать ее. Но до иглы еще надо было добраться. Тут и начинается необычная охота. В дупле могучего древа запрятан сундук. В сундуке заяц, которого надо догнать и убить, из убитого зайца вылетает утка, Убив утку, следовало извлечь из ее чрева яйцо, а в нем спрятана игла жизненной силы кощей. Таким образом, мясо является ахиллесовой пятой бессмертного колдуна. Вот из пыгла и спыгла оказалась спрятанной в стоге сена. Жизни кощей ничего не не угрожало. Он вегетарианец, это подчеркнуто его имени, ведь оно возникло из сочетания слов каша и «щи». а даже в сказке есть своя диалектика. игла жизни прячется в мясных носителях смерти. Интересно, что в русских академических кругах существует своя теория происхождения этого слова. Наши академики любят крайности, то они иностранные слова превращают в исконно русское, а бывает наоборот. Исконно русское делают иноязычным. И вот вам наглядный пример. Они построили и теорию, будто Кощей ведет свое родословное от слова «кощей», имеющий тюркское происхождение и означающего «пленник». Но согласитесь, в этом нет никакого смысла. Тюркский кощей, может быть, и пленник, а русский кащей — самый настоящий волшебник, пусть злой, но волшебник. А смерти он до тех пор, пока кашей да щами питается. Леон, откуда вам все это известно? Спросила Виола. А источник. Источник, из которого я черпаю, прежде всего, космос. Но не только. Мудрость человеческая, если понимать ее потаенный смысл, тоже раскроет во многое. А знаете, кто сильнее всего опровергает академиков, причем бьет наверняка? Поэт, У поэта причустие истины, как будто имеет врожденный характер, хотя и приукрашено эмоциональным всплеском. Я не так часто читаю поэзию, но вот однажды в чужом доме взял с полки томик Мандельштама, Я открыл почти наугад, начинаю читать, и вдруг подаются слова. Я по памяти цитирую, что-то вроде там огненными щами угощается кощай. Он замолчал, затем взял листик. Базилика понюхал его, удовлетворенно кивнул и начал медленно жевать. Виолетта хотела что-то сказать и пошевелила пальчиками, привлекая его внимание. Но Варшавский не заметил ее робкого жеста и, как бы подводя итог сказанному, произнес. «Иногда вещи, которые мы, казалось, знаем наизусть, неожиданно поворачивают своей невидимой страной и ставят перед нами смысловую загадку. Но чтобы решить ее, надо не бояться освободить себя от таков академичности. Это как печать в паспорте. Она вас делает либо пленником с ограниченным правом передвижения по месту жительства, либо дает вам относительную свободу, которую вы, тем не менее, можете легко потерять, если нарушите правила игры. И то, и другое и тюрьма, просто с разным уровнем комфорта. Но внутреннюю свободу никто не сможет у вас отнять, если вы человек целенаправленный и верите в себя. Он задумчиво взял в руки бокал с вином и сделал глоток. — Как вам рецина? — спросил Юлиан. — Действительно. — Странный привкус, непривычный. Виноград, из которого делают рецину, произрастает на одном из греческих островов вулканического происхождения. Отсюда необычный запах, там в почве остатки лавы. — Интересно, — рассеянно произнес Варшавский. и осторожно поставил бокал на место. Может быть, хотите водки или коньяку? Не волнуйтесь. Я крепкие напитки не употребляю вообще. — У меня есть херес, он немного похож на портвейн «Три семерки». Варшавский поморщился. — Этот портвейн я помню. Если ваш херес похож на него, то я вам советую вылить его на помойку. И купите что-нибудь поприличнее. Виол расхоталась. Варшавский посмотрел на Юлиана с презрительно снисходительным видом человека, бросившего оппонента в очередной нокдаун.